Глава, 10. Время летело незаметно. Два раза мы останавливались, чтобы удовлетворить свой аппетит, но отдыхи наши были очень коротки. Когда по расчету Холмса до заколдованной площади оставалось не более двух-трех верст, мы сделали большой привал. Тут мы ночевали. А на следующий день, лишь только взошло солнце, мы отправились дальше. Пройдя версты три, Холмс повернул направо, и мы стали давать широкий круг. Часа два, а может быть и немного больше, мы шли, не замечая ничего. Но вот, наконец, Холмс остановился и, указывая рукой себе под ноги, произнес. «Взгляните сюда, господа!» На земле под нашими ногами лежала кучка медвежьего помета, от которой в глубь тайги уходил едва заметный след, который можно было уловить по вытоптанной траве. Кое-где попадался переломанный кустарник. «Теперь, господа, я попрошу вас соблюдать...» «Крайнюю осторожность!» — шепнул Холмс. Но его предостережение было совершенно излишне. Мы и сами сознавали серьезность положения и двигались так осторожно, что сухой валежник не издавал под нашими ногами никакого хруста. След вел почти напрямик. Холмс, шедший впереди, согнувшись над следом, пройдя версты две, остановился. «А вот и другой!» — шепнул он, указывая на след, соединившийся с первым и шедший сбоку. С места соединения следов пошла уже сильно натоптанная дорожка. По дороге мы перешли ручей. На берегу этого ручья мы заметили, что трава на земле смята сильнее, словно по ней кто-нибудь катался. «А вот здесь милый муха отдыхал со своими питомцами», — проговорил Холмс. «Теперь он должен быть недалеко уже отсюда». Однако мне было бы очень интересно знать, находится ли он здесь один, или с ним живет еще кто-нибудь. «Ну уж этого я, право, не знаю», — ответил я. «Но неужели же вы в самом деле решаетесь на нападение, не зная даже сил неприятеля?» «На этот вопрос я не могу еще вам ответить положительно, дорогой Ватсон. Но во всяком случае, я думаю, что это будет виднее, когда мы ближе подойдем к цели». Мы замолчали. Так прошли мы еще около полуверсты. Вдруг Холмс остановился и приложил палец к губам. В свою очередь и мы остановились, как вкопанные, прислушиваясь к звукам тайги. Странные звуки, совсем не подходящие к этой угрюмой местности, доносились еле слышно до нас. Это был женский голос. Невидимая фея где-то пела, и в ее голосе слышались подавленные рыдания и безысходная тоска. «Эге, так вот оно что!» — задумчиво проговорил Холмс. «Ну, если уже здесь есть женщина, то вряд ли нам придется натолкнуться на кого-либо из его товарищей. Интересно только знать, откуда она явилась, но это мы скоро увидим». Он вынул из кармана револьвер и, зажав его в руке, ускорил шаг, идя прямо на голос. Вскоре до нас донеслось и урчание медведей. Вероятно, муха держал здесь их только днем, а на ночь выводил на посты. Между тем тайга как будто стала редеть, показались пни свежесрубленных деревьев, и мы, из боязни быть замеченными, принуждены были спуститься на землю и совершать свое дальнейшее путешествие ползком но вот наконец мы увидели и самую берлогу разбойника она состояла из довольно просторной избы очень низко врытой в землю и огороженной забором однако забор был настолько низок что едва доходил до полутора аршинной высоты и мы свободно могли видеть спрятавшись в кустах все что делается в этом дворе между прочим я заметил что в той стороне избы которая была обращена к нам Было два окна, из которых одно было заделано крепкой железной решеткой. Именно-то из этого окна и доносился плачущий женский голос.